ПСИХОЛОГИЯ УМА И ГЛУПОСТИ О психологии ума, мышления, ничего нового сказать я не могу. Мне только хочется повторить несколько тезисов, взятых из учебников психологии и изложить точки зрения на нее известных философов. Ум, интеллект ассоциируется в психологии с психическим процессом, который называется мышлением, и определяется как опосредованное отражение существенных признаков, предметов и явлений и их внутренних взаимосвязей. Я читаю лекцию на эту тему на факультете усовершенствования врачей. Там я указываю, что мышление является инструментом для лиц интеллектуального труда и, призывая всех, кто считает себя интеллигентом, развивать и шлифовать свое мышление точно так же, как музыкант шлифует свое мастерство, играя гаммы и этюды, даже если он уже народный артист. Однажды весьма уважаемый и опытный, потому что имеет 20 лет стажа, с его собственной точки зрения врач вполне серьезно возмутился моим призывом и высказал мысль, что мышление шлифовать не нужно. Я с ним не согласился и даже написал статью о логике, ибо именно логика является тем инструментом, с помощью которого можно шлифовать свое мышление. Ее изучение лицами интеллектуального труда считаю обязательным, иначе мышление будет путанным. И если человек с высшим образованием не знает логики – Я ему рекомендую никому не рассказывать о том, что у него есть высшее образование. Задачей моих тренингов является организация мыслительных процессов. Все-таки при планировании своих поступков лучше полагаться на заключение ума, чем на данные, полученные с помощью органов чувств. Ведь сколько ни смотри на солнце, будет казаться, что оно вертится вокруг Земли, но на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. А это уже выводы ума. Кто хочет подчинить себе обстоятельства, тот должен подчинить себя разуму, писал Сенека. Фрейд утверждал, что его Бог — разум. Он говорил, что голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и слушатели находятся. Мышление является тем психическим процессом, который больше всего способствует развитию личности. Как это происходит, наглядно показывает схема, которую любит рисовать известный педагог Акбашев. Горизонтальная линия обозначает мыслительный процесс, а вертикальное – дело, которое следует после работы мышления. И если человек о чем-то думал, а потом ничего не сделал, можно считать, что он и не думал. Если после мышления нет действия, такое мышление не развивает личность. Его-то и мышлением считать нельзя. Психология разработала и способы измерения ума. Имеется много тестов на проверку интеллекта. Наиболее известны нашему слушателю тесты Айзенка по определению индекса интеллекта и тесты Векслера. Многие газеты и научно-популярные журналы Публиковали отдельные пробы из этих тестов, так что вы, мои дорогие слушатели, с ними знакомы. Но все эти тесты определяют тактику мышления, а есть еще и стратегия. Поэтому остановимся сейчас на таких понятиях, как ум и разум. Под умом я понимаю сообразительность, которую проявляет личность при решении конкретной задачи. Нужно ли вообще ее решать или нет – это дело разума. То есть ум можно считать тактической частью интеллекта, а разум – стратегической. Ум имеет два измерения на плоскости, разум имеет еще и третье, ибо позволяет предвидеть будущее. Для того, чтобы устроить богатую вечеринку с черной крой, балыком и другими деликатесами и большим количеством гостей, нужно много ума. Но только разум может подсказать, что этого вообще делать не нужно. Переедание и недосыпание во время таких встреч вредит здоровью, а чрезмерно богатая сервировка стола может вызвать зависть у недоброжелателей. Но если у человека нет разума, то переубедить его невозможно, весь свой ум он направит на защиту ложных положений. И его не убедят даже такие доводы, что именно шумные праздники являются причиной многих травм и тяжелых заболеваний. Не помню, слышал ли я где-то или сам придумал афоризм. Чтобы делать большие глупости, нужно иметь много ума. В народе про таких людей говорят «умная голова, но дураку досталось». Ум устроен довольно просто. Мышление протекает в восьми формах. Понятие, суждение – умозаключение, гипотеза, теория, доказательство, защита и опровержение. И подчиняется всего четырем законам. Закон тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания, из которых вытекает ряд правил. Достаточно знать только эти законы. Остальные правила можно вывести и самому, если, конечно, мышление не замутнено выделяют три формы мышления – наглядно-действенное, конкретно-образное и абстрактно-логическое. Наглядно-действенное мышление – вид мышления, где происходит отражение связей и отношений предметов и явлений, непосредственно включенных в практическую деятельность человека – Оно используется для решения задач, возникающих непосредственно в практической деятельности и применяется при манипулировании предметами. Часто это метод проб и ошибок. Например, во время ремонта техники, посадки деревьев, подгонки платья по размеру и так далее. Этим видом мышления мы пользуемся, когда составляем графики, схемы. Конкретнообразное мышление, вид мышления при котором происходит отражение связей и отношений с помощью содержащихся в памяти образов, предметов и явлений, которые в прошлом включались в его деятельность. Вместе с наглядными образами используются и знания, полученные при обучении и воспитании. В речи конкретно образное мышление проявляется в виде метафор и сравнений. Когда мне хочется убедить, что человека следует принимать в комплексе всех его свойств, не отделяя достоинств от недостатков, я могу сравнить человека с розой. Тот, кто хочет наслаждаться запахом и красотой розы, должен смириться с тем, что у нее есть колючки, и научиться не натыкаться на них. А если не хочешь учиться не натыкаться на колючки, то откажись от контактов с розами». Чего нельзя делать, так это обманывать колючки. Данный образ помогает мне разъяснить такое положение, как терпимость к недостаткам партнеров по общению. Абстрактно-логическое мышление – вид мышления, при котором происходит отражение связей и отношений путем оперирования понятиями, то есть по законам логики. Здесь вскрываются такие явления, закономерности, причинно следственной связи, которые не поддаются наглядно-действенному и конкретно-образному познанию. Именно этот вид мышления позволяет устанавливать наиболее общие закономерности развития природы и общества. Вышесказанное характеризует содержательную сторону мышления, формой выражения которой является речь. Мышление должно обладать логичностью, доказательностью, темпом, целенаправленностью, гибкостью и подвижностью, экономичностью, широтой и глубиной, критичностью, самостоятельностью, любознательностью, пытливостью, находчивостью, остроумием, оригинальностью и продуктивностью. Логичность – свойство ума, заключающееся в умении строить умозаключения в соответствии с законами логики, разумно, последовательно, с отражением внутренней закономерности между явлениями и предметами. Доказательность, свойство ума, отражающая способность последовательно обосновать свое мнение и решение так, чтобы оно было принято непредубежденным собеседником. Нужно именно доказать, а не убедить, В убеждении есть элемент внушения. Можно убедить человека без доказательств, просто внушив ему какую-нибудь, может быть, даже и ложную мысль. Важно доказать человеку, а не убедить. Если я убедил своего партнера, то другой человек с большей силой внушения может переубедить его, и он сделает прямо противоположное тому, что я от него ожидал. Но если я ему доказал, что могу быть уверенным, что он поступит именно так, как мы договорились. Темп – свойство ума, определяемое количеством ассоциаций в единицу времени. Когда выражаешь свои мысли, следует учитывать скорость мышления партнера по общению. Если у него она меньше, чем у вас, то, сделав вывод о его глупости, вы можете впасть в ошибку. Целенаправленность – свойство ума – сохранять в течение определенного времени подчиненность мыслительного процесса определенной задаче. Прямо противоположное качество – растекаемость. Начинают с проработки одной мысли, не приняв никакого решения, не сделав вывода и даже не заметив, переходят к обсуждению другого вопроса. Гибкость и подвижность – свойства ума, выражающиеся в умении быстро отказаться, от ранее принятых решений, если они перестали удовлетворять изменившиеся ситуации, условиям или найти новые. К сожалению, этого качества мышления не хватает многим больным неврозами. Даже тогда, когда им докажешь, что правила, по которым они жили, привели их к несчастьям, они отказываются испытать нечто новое. Их довод «я уже столько лет жил так», И мне не стоит делать теперь иначе. Экономичность – свойство ума, отражающая способность выполнения определенной мыслительной задачи с помощью наименьшего количества слов, суждений и умозаключений. Экономичное мышление приобретает такое качество, как ясность. В речи экономическое мышление выражается лаконичностью, когда словам тесно, а мыслям просторно. Широта – свойство ума, определяющие кругозор, способность использовать при мыслительном процессе круг разнообразных фактов и знаний и умение внести в них важное и новое. Широтой мышления отличались многие мудрецы, философы, писатели и поэты. К таковым можно отнести Сократа, Шопенгауэра, Ницше, Пушкина и многих других. Именно широта мышления позволила биохимику Пастеру сделать выдающиеся открытия в области микробиологии. Среди современных ведущих психотерапевтов можно встретить много людей, не имеющих медицинского образования. Глубина – свойство ума, отражающая способность вникать в суть явлений – искать их причину, не ограничиваясь констатацией лежащих на поверхности фактов, умение дать оценку наблюдаемым явлениям. Именно такое качество ума помогает понять, что застенчивость и робость – это проявление неосознаваемых идей величия, суть которых – желание понравиться всем людям без исключения и провести жизнь без неудач. Именно эти идеи величия тормозят активность человека и делают его застенчивым и робким. Как только удается их заблокировать, сразу же исчезает их следствие – застенчивость и робость. Критичность – свойство ума, отражающее умение адекватно оценивать результаты собственной мыслительной деятельности. При наличии этого свойства Человек видит недостатки своих собственных суждений и их причину. В таком случае его идеи продолжают развиваться. Критичность ума – важное качество, обеспечивающее личностный рост. Самостоятельность – свойство ума, отражающее способность наметить требующий решения вопрос и, независимо от мнения окружающих, найти на него правильный ответ». Противоположные самостоятельности качества – внушаемость. Внушаемые люди под влиянием сильных личностей легко меняют одни суждения на другие, при этом иным становится и стиль поведения. Отсутствие самостоятельности мышления и повышенная внушаемость являются психологической базой для распространения фашизма. Внушаемые люди легко поддаются гипнозу. На них нельзя положиться. Любознательность – свойство ума, отражающее стремление узнать то новое, что встречается человеку в жизни. Пытливость – свойство ума, отражающее стремление дознаться до основных причин наблюдаемых явлений. Хорошая союзница глубины ума. Пытливость часто преследуется – Ученик девятого класса написал сочинение по комедии Грибоедова «Горе от ума». В нем он обосновал, что Софья является носителем революционных идей. Доказательствами служили следующие факты. Она полюбила бедного человека более низкого сословия, и она не дорожила общественным мнением. «Вы знаете, что я собой не дорожу». Ученик получил тройку. Больше таких сочинений в школе он не писал. А то, о котором сейчас идет речь, было опубликовано в трудах ведческой конференции и вызвало одобрение научной общественности. Находчивость – свойства ума, заключающиеся в умении быстро найти способ решения мыслительной задачи. Занятия логикой способствуют развитию этого свойства. Остроумие – свойство ума – отражающая способность к неожиданным, нешаблонным решениям и умозаключениям, которые возникают на основе скрытых от других смысловых связей. Его следует отличать от острословия, где в основном ассоциации бывают поверхностными и основаны на игре слов. Оригинальность, свойство ума, отражающая способность прийти к правильным выводам нешаблонным путем, С оригинальностью ума в наших школах интенсивно борются, ставя заниженные оценки за правильное решение математических задач, но не тем способом, который рекомендовал учитель. Продуктивность – итоговое свойство ума, отражающее количество выработанных идей их адекватность существенным сторонам объективного мира и внутренним взаимосвязям. Народ довольно тонко замечает, что дети все умные, но откуда тогда берутся глупые взрослые? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу поговорить немного о глупости. Если ум устроен довольно просто, и его количество можно определить, то глупость структурирована довольно сложно. Среди глупых можно встретить слабоумных, олигофренов, собственно, глупых дураков часто выглядят глупцами одаренные таланты и гении. Слабоумие и олигофрения являются понятиями клинической психиатрии. О слабоумии мы говорим в том случае, если больной после перенесенного заболевания головного мозга потерял полностью или частично интеллектуальные способности. Если критика к своему дефекту сохранена – и страдают столько предпосылки интеллекта, такие как память, работоспособность, мы говорим о лакунарном слабоумии. Если исчезает такое качество ума, как критичность, мы говорим о глобальном слабоумии. Такие люди обычно помещаются в психиатрические больницы и интернаты или же изводят своих близких. Доказать им ничего нельзя.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 или тогда, когда оно развивается в течение первых трех лет жизни, как следствие перенесенного тяжелого органического заболевания головного мозга, выделяют три степени олигофрении – идиотия, имбецильность и дебильность. Первые две настолько бросаются в глаза, что о них и не стоит здесь говорить. Дебильность необходимо отличать от глупости. Дурак может поумнеть. От дебила этого требовать нельзя, ибо при дебильности в мозгу разрушены те структуры, которые ответственны за абстрактно-логическое мышление. Поэтому им тяжело пользоваться такими логическими операциями, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация. Они не смогут провести классификацию, дать определение понятиям, построить гипотезу, превратить ее в теорию и прочее. У них не получают должного развития такие качества ума, как широта, глубина, самостоятельность, доказательность, логичность, гибкость, критичность. При удовлетворительном внимании и памяти они могут приобрести простые профессии и быть полезными членами общества. Обучаются они в специальных школах, где за 8 лет учебы осваивают программу четырех классов. На больше они просто не способны. Подшучивать над другими я своим ученикам вообще не рекомендую. Ну а подшучивание над дебилом свидетельствует о глупости шутника. Вот мы незаметно подошли к рассмотрению вопроса о, собственно, глупости. Глупым, а проще дураком, можно назвать человека, у которого хорошо а иногда даже великолепно развиты все формы мышления, в том числе и абстрактно-логическое, а пользоваться ими с пользой для себя и других он не может. Ум как деньги. Когда человек не умеет пользоваться деньгами, то лучше для него и для других, чтобы их у него не было. Психологический эксперимент не поможет нам определить, умный человек или глупый. Психологический эксперимент как счетчик денег, показывает, сколько у человека ума, но не определяет, умеет ли он им пользоваться, то есть есть ли у него разум. Лучше всего на этот вопрос могут ответить поступки человека, но для этого нужно провести какое-то время с ним и пострадать от его глупостей. Лучше попытаться определить это сразу, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти, пословица. Лучше встретить разъяренную медведицу, потерявшую медвежонка, чем дурака с его глупостями. Это уже из Библии. Есть ряд внешних признаков, жестов, характерных слов, по которым можно определить, что перед вами глупец. Прежде всего, у глупца чрезмерно умный вид, горделивая осанка, уверенные жесты и опломб. Чем выраженнее эти признаки, тем больше глупости. При особой глупости у человека откинута назад голова и имеется выраженный прогиб в позвоночнике. Глупый человек смотрит как бы поверх вас. Глупость сопровождается высокомерием. Обратите внимание на то, как и о чем человек говорит. Если человек говорит много, с опломбом, с большим эмоциональным зарядом, так как будто он сделал великое открытие общеизвестной истины, знаете, что перед вами непроходимый глупец. Глупец любит говорить о политике, психологии, медицине, нравах, о работе транспорта, строителях, милиции и вообще о том, в чем он не является профессионалом. Все его высказывания носят критический характер. Чем глупее человек и чем менее он осведомлен, чем жестче его критика. Начало любой фразы. Разве это не ужасно, что так глупо ведут себя политики, в школе не преподают психологию, медицина беспомощна, нравы падают, транспорт работает отвратительно, строители халтурят, милиция ничего не может и так далее. Он за все берется». Конечно, если бы он был президентом, министром просвещения, министром внутренних дел, председателем ФСБ, министром здравоохранения, меньшие должности типа учителя, врача, милиционера для него унизительны, то, конечно, он бы навел порядок. Прерывать его крайне опасно, да и возражать ему трудно. Во всем том, что он говорит, есть большая доля правды, Только говорить об этом не следует. Ведь от разговоров ничего не изменится. Да и методы, которые предлагает глупец, весьма сомнительны. Моему слушателю я советую просто подальше держаться от такого человека. Хуже, если он стал начальником. Признаки начальника-дурака описаны в книге «Принцип Питера». Приведу лишь некоторые. Грамм видимости важнее килограмма сути. Качельный синдром, побочная специализация. Я был свидетелем тому, как один руководитель, брызгая слюной, 30 минут возмущался тем, что сведения, между прочим, точные, которые ему представили, были отпечатаны на маленьком листе бумаги. На обсуждение делового вопроса не хватило ни времени, ни сил. Когда я мягко посоветовал в будущем просто попросить, Перепечатать докладную последовала гневная тирада о нравах сотрудников. Вы уже догадались, что в это учреждение на консультацию меня больше не приглашали. А вот вам проявление качельного синдрома. Что это за вульгаризм "правая рука"? Это же медицинская документация. Неужели вы не знаете, что следует писать "правая верхняя конечность"? Работаете пятнадцать лет? а не знаете элементарных вещей. Спорить с дураком бесполезно. Идите и переписывайте, и не удивляйтесь, и не возмущайтесь, если в следующий раз, когда вы напишите правая верхняя конечность, вас обвинят в наукообразии. Дураки непредсказуемы, идите и снова переписывайте. Дешевле будет не оспаривать глупца, советовал Александр Сергеевич Пушкин. Прислушайтесь, хороший совет. Не верите Пушкину, обратитесь к Библии. Не спорь с глупым по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Не спорь с глупым по глупости его, чтобы он не возвысил себя в глазах своих. В плане производственных отношений из этого вытекает следующее правило. Будь дисциплинированным. Умного начальника нужно слушать, потому что он умный. Глупого, потому что дурак. Чем точнее вы выполните его глупые распоряжения, тем быстрее его снимут. Если вы его не послушаетесь и поступите так, как надо, то все равно все заслуги будут приписаны ему, а у вас нарушатся с ним отношения и вас уволят за непослушание. Я знал одного профессора, который ревностно следил за чистотой в отделении и мог прекратить обход, увидев, Небольшое пятно на простыне. Сил на науку у него уже не хватало. Побочная специализация. Как-то заведующий отделением отказался выполнить его распоряжение, принять в клинику больного с инфекционным заболеванием. И был уволен за неисполнение приказа. Ведь он фактически спас своего начальника. Если бы он это распоряжение выполнил, и в отделении разразилась бы эпидемия, то сняли бы начальника. Любителям не выполнять распоряжение начальства, я советую не выполнить распоряжение умного начальника. Если ваши действия окажутся более толковыми, он скажет вам спасибо. Но в стратегическом плане это тоже опасно. Если так будет продолжаться довольно часто, то он может увидеть вас, конкурента. В общем, когда хотите сделать что-то хорошее, Крепко подумайте о том, как это сделать, чтобы не повредить себе. Дурак довольно часто кричит на весь свет, что он дурак, но не все это слышат. Конечно, дурак не заявляет прямо, что он дурак. Но он дает сам себе такие характеристики, по которым человек, имеющий психологический слух, понимает, что этот дурак заявил вслух, что он дурак, ибо имеющий уши дослышит. Да Вот мы и стараемся развить психологический слух. Есть общие правила психологической защиты, в соответствии с которым нежелательное свойство вытесняется в подсознание и для себя и для общества предстаёт в виде различных масок. В психологической диете я писал о масках страха. Глупость тоже наделяет свои маски. Вот некоторые из них: резонерство. Пространные рассуждения на общеизвестные темы о том, что Волга впадает в Каспийское море, а «спасибо» значит «спаси Бог». Нам понятно, о чем Резонер говорит, но непонятно, почему он это говорит. Эмоциональность. Глупость очень часто надевает эту маску. Глупый человек в ответ на упреки о неверном поведении заявляет «Я эмоциональный человек» имеются в виду отрицательные эмоции, гнев, страх, тревога, тоска. Психологи давно уже установили, что дефицит информации и неумение оценить ситуацию вызывают сильные отрицательные эмоции и у умного, и у глупца. Но умный человек из своих неудач делает выводы, приобретает опыт, и в следующий раз эта же ситуация становится для него обычной, и отрицательных эмоций не возникает, так как все понятно, даже если и не все благополучно. Нужно действовать, и энергия, заложенная в эмоции, превращается в действие. У глупого человека она проявляется вспыльчивостью или раздражительностью. Только вспыльчивый дурак разряжает свои эмоции на других, а раздражительный сдерживает их и разряды направляет на себя, и даже хвастается этим. Внутри все кипит, но держу себя в руках. Это самый худший вид психологической подготовки. Как только человек умнеет, он становится спокойнее не только внешне, но и внутренне. Эмоционален ли умный человек? Да, и очень, только все его эмоции идут в дело. Он напоминает судоходную реку, на поверхности которой гладь, а внутри глубина. Мощь ее течения чувствуется тогда, когда войдешь в реку. Вот почему умные люди не очень внешне заметны, и только умный человек может заметить и восторгаться приглушенными блеклыми красками большого ума. Эмоциональный, то есть глупый человек, напоминает горную речку, которая разбрызгивает свои воды Вспыльчивость или имеет крупные пороги раздражительность, но в любом варианте она не судоходна. И еще одна аналогия, отражающая взаимоотношения ума и чувств: ум следует рассматривать как трубу для эмоций, поэтому эмоциональному человеку необходимо иметь еще более широкую трубу интеллекта, чем малоэмоциональному, тогда все эмоции пойдут в дело. А когда человек занят делом, у него только одна эмоция, притом положительная – эмоция интереса. Тогда он достигает успеха, и его эмоции из широкой трубы высокого интеллекта вливаются в безбрежный океан радости. И, может быть, не совсем был прав Ларош Фуко, который сказал, что ум всегда в дураках у сердца. Многие боятся умнеть, ибо думают, что они станут бесчувственными сухарями. Напрасные страхи. Совсем наоборот. Только умный человек может наслаждаться. И чем больше ума, тем выше уровень наслаждения. Иногда маску глупости может надеть и очень умный человек. «Обличие глупца – вот мудрость мудреца», – писал Шекспир. Тревожность Так родители, тревожащиеся за своих детей, по глупости своей, никак не могут понять, что им уже больше двадцати, а иногда и тридцати лет, что они уже сами родители. Жена, тревожащаяся за своего мужа, конечно же, непроходимая дура. Если он действительно такой неумеха и дурак, то зачем выходила за него замуж? А если он умен, то зачем о нем тревожиться? Трусость. Есть такое понятие «необоснованные страхи». Страдают ими глупцы. Оснований для страха нет, а они этого понять не могут и боятся. Испытывает ли чувство страха умный человек? Да, конечно. Но он старается избегать ситуации, которые вызывают страх, и постепенно приобрести навыки, которые помогают ему чувствовать себя спокойно. Я не могу плавать, когда на море волны, Я их боюсь. Но если мне хочется не бояться, то я начинаю учиться этому. Гнев. Не зря говорили боги Юпитеру. «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав». Радость. Смех без причины – признак дурачины. Вот только одна пословица, которая позволит отличить дурака от умного. Радуется ли умный? Конечно. Но радуется он только тогда, когда добивается успеха, который является результатом его деятельности. Скука – типичная маска глупости. Умный человек никогда не будет скучать. Мир очень интересно устроен, но чтобы это увидеть, нужно иметь большой ум. Человеку, не разбирающемуся в шахматах, эта игра может показаться скучной. Шахматист же получает от нее наслаждение. Я помню то время, когда на меня наводили скуку логика, психология, философия, Библия, Шекспир, Толстой и многое другое, что теперь является для меня источником интереса, радости и вдохновения. Сейчас-то я понимаю, что они мне просто были непонятны, то есть у меня не хватало ума, занятия логикой привели к тому, что сейчас мне интересно практически все. Этот интерес я и хотел бы передать вам, дорогой мой слушатель. Воля. Ее можно считать внешним признаком глупости. Если моя статья вам не нравится, то мне нужно будет проявить по отношению к вам волю, чтобы заставить вас ее прочитать. Следовательно, мне не хватило ума написать ее так, чтобы вам захотелось ее прочитать. Но если статья интересна, то вы ее прочтете, то есть выполните мою волю, и не заметите этого. Вот почему волевого руководителя я называю глупым руководителем. Или распоряжения его глупые, раз их не хотят выполнять его подчиненные, или у него не хватает ума, чтобы доказать своим подчиненным целесообразность своих распоряжений, или не хватает ума понять, что его подчиненный глуп, и в силу этого не в состоянии понять, что от него требуется, и, следовательно, подобных заданий ему не давать. Нужно ли проявлять волю? Нужно. Но только тогда, когда нет времени для разъяснений. Когда промедление может привести к трагическим последствиям. Но после этого следует подумать и найти способ, который бы позволил не использовать волю в аналогичном случае. Когда я стал читать лекции по такому принципу, то практически прекратил делать замечания. Я просто извиняюсь перед теми, кто разговаривает за то, что не смог их увлечь. Обещаю исправиться, если смогу, а в этот раз разрешаю уйти. Кстати, ко мне на занятия не опаздывают, и принцип «как можно меньше использовать волю» приводит к росту квалификации гораздо быстрее, чем при жестком поведении. Многие думают, что образование может исправить глупость. Я с этим не согласен. Образование не исправляет глупость, а высвечивает ее. Когда видишь иного врача, учителя или инженера, невольно думаешь, что лучше бы ему быть кем-нибудь другим. Тогда его глупость была бы видна меньше. Закономерность здесь такова. Умный от образования становится умнее, глупый глупее. Это очень тонко подметил Толстой. Приведу небольшой отрывок из его романа «Воскресенье». Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву,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 и один кучер, но это ничего не значило. Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное ни на минуту не прерываться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Он говорил то нежным вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, то тихим деловым голосом, взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. В его речи было все самое последнее, что тогда было в ходу в его округе и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и врожденная преступность, и ламброза, и тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и шарко, и декаденство. Как сказали бы сейчас торжественный дурак. Вот теперь я попытаюсь ответить на вопрос, что же мешает человеку пользоваться своим умом, и почему умные дети становятся глупыми взрослыми. Дети рождаются свободными и поступают в соответствии со своим умом и своими потребностями. В грудном возрасте они кричат и плачут, если им что-то нужно, и это не так глупо. Если бы они этого не делали, то они бы умерли с голоду, или их кожа пострадала бы от мочи или кала. Но нам, взрослым глупцам, это не нравится, и мы кричим на них. Затем они становятся постарше, начинают много двигаться исследуя окружающий мир, приобретая опыт и развивая мышление. И это не так глупо, но нас, взрослых глупцов, это тоже не очень устраивает. Для нас это просто шалости, капризы и дурной нрав. Мы их наказываем, и постепенно у них формируется система отношений к миру и себе, то есть характер, который похож на наш характер, характер их родителей или становится прямо противоположным. Но как только человек начинает поступать в соответствии с требованиями своего характера, а не по обстоятельствам, то его поступки рано или поздно становятся глупыми, ибо весь ум уходит на выполнение требований характера, а не на анализ действительности. Таким образом, самая большая помеха в использовании ума – Характер человека. Характер заряжен большой энергией, которую он черпает в резервах организма. И если действия и поступки, продиктованные требованиями характера, отнимают слишком много сил, то человек заболевает. Это организм сигналит ему, я больше так жить не могу. Если человек не прислушивается к этим сигналам и будет продолжать делать то, что велит характер, обжора переедать, ленивый продолжать лежать на диване, азартный играть, конфликтный ругаться и тому подобное, то болезнь станет тяжелее и может приковать человека к постели. Болезнь я рассматриваю как благо для человека с ригидным жестким характером. Если продолжать подчиняться требованиям характера, то наступит гибель организма. И вот, защищаясь от характера, организм при помощи болезни удерживает человека от глупых действий. Я обучаю своих учеников понимать эти сигналы организма. Так, если у вас разболелась голова, вы чувствуете себя разбитым, вас беспокоят колики в животе, погрузитесь в себя, вспомните все свои поступки за день и задайте организму вопрос – На какой из них поступил сигнал в виде расстройства здоровья? Как только вы попадаете в точку, организм моментально отреагирует. Головная боль станет меньше, вы почувствуете себя бодрее, исчезнут колики. Когда вы планируете день, старайтесь тоже прислушаться к сигналам организма. И если к чему-то не лежит душа, лучше этого пока не делать. В чем нету слады, в том и толку нет писал в свое время Шекспир. «Когда человек начинает понимать, что единственный способ окончательно поправиться – это изменить свой характер, и если человек выздоравливает и одновременно умнеет, то это значит, что он изменил свой малоадаптивный характер. Дело это трудное, даже тогда, когда понимаешь, что тебе стоит изменить свой характер. Я убедился на собственном опыте, что это тяжело, но возможно, делает человека глупым и система ценностей, которая, как паразит, вселяется в его организм и высасывает из него все соки. Основное слово этих бесов, драконов, призраков «ты должен», как писал Ницше, дракон говорит «ты должен», «я хочу» не должно больше существовать. И человек, как верблюд, несет на себе эти ценности. И нужна отвага льва, чтобы эти ценности сбросить. Я предлагаю заменить слово «должен» на слово «вынужден». И вам станет заметно легче, когда человек живет по системе «должен». Невысказанные желания становятся непомерными. Но если снять без специальной подготовки «ты должен», то вместо застенчивости появится развязность, вместо скромности начальство – Вместо тревоги – враждебность и тому подобное. Эту тему я могу продолжить, но лучше почитайте книги по психологии, в том числе и мои. Не хочу сказать, что они лучше других, но одно достоинство у них есть. В них приведены примеры, которые встречаются ежедневно. Многие слушатели узнают себя. Можете посетить наши тренинги – Особенность их в том, что они проводятся по авторским методикам. Теперь вам уже ясно, мой дорогой слушатель, как получается, что все дети умные, а потом появляются глупые взрослые. Всему виной неправильное воспитание в первые 5-7 лет жизни, когда формируется малоадаптивный характер и нарабатывается система ценностей. Не помню кто, но кто-то из мудрых писал, Все дети рождаются гениями, затем под влиянием воспитания становятся талантами, потом способными, далее посредственностями и, наконец, тупицами. В общем, возможность поумнеть, точнее, научиться правильно и экономно пользоваться своим умом, есть. Кстати, желание поумнеть является одним из обязательных признаков ума. Шарль Перро писал, Ничто не служит столь верным признаком ума, как мысль об его отсутствии. И такова уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше его недостает. Ну и, наконец, гениальность в глазах ритуализированных, достигших успеха и остановившихся в своем росте людей, выглядит как глупость. Вспомните историю великих открытий. Она имеет три стадии. Первое, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Второе, в этом что-то есть. Третье, только так и должно быть. Гении довольно часто не доживают до третьей стадии и увидеть своими глазами полученный результат не могут. Пока они пробивают, внедряют в жизнь свои гениальные открытия, выглядят они дураками. Дураки и есть. Климов их называл Гениотами, гениальные идиоты, не знают, что это жестокое правило, а не исключение. Если ты придумал что-то принципиально новое, жди освистывания, охаивания, преследования. Не огорчайся, а радуйся, что тебя не сожгли на костре. И наоборот, если новшества встречают на ура, то это просто некоторое усовершенствование уже известной идеи. Я разработал методику плавного внедрения своих идей, так что гении и таланты, а также способные, приходите к нам, и мы поможем вам. Вы достигнете успехов еще при вашей жизни, и, может быть, придумаете еще что-нибудь гениальное. И хоть вы умны, не останавливайтесь на достигнутом. Еще раз хочу напомнить, что такова уж природа ума, что чем больше его имеешь. Тем больше его недостает.